Малдов учёного прикуют золотыми цепями, но не следует забывать, что приют вечного блаженства будут охранять настоящие караули. Волтер был поражён. Уважаемый Чан-гу, я оказался в удивительном положении. Должен признаться, что ничего не понимаю. Я здесь нахожусь по миссии в интересах вашей страны. Теперь мне кажется, что всё чего нам удалось достичь, бысин воян. Надеется, мрачно сказал Шамбу, что в будущем мудрые советы смогут победить ацизм старых пословиц. Придворный в придворный хлопок в гладошей в комнату вошла красивая девушка в розово-бежевом халате, в дитях в руках большую шкатулку. Лукаво хихикая девушка передала шкатулку англичанину. Когда Уолтер открыл шкатулку, из неё показалась лохматая мордочка, и в комнате разнёсся тоненький лай. Уолтер взял в руки маленькую собачку. Она могла уместиться на ладони. Шорста у нее была лимонно-бежевого цвета, а глаза, похожие на коричневый агат, были такими огромными, что на мордочке едва оставалось место для приплюснутого носика. Розовый язык дважды быстро лизнул ему руку в знак расположения. «Его зовут Чи Банг Ти», — сообщил Чан Глу. «Его так назвали в честь императора, построившего Великую стену. Это животное королевского происхождения, его предков можно проследить в течение тысячелетия. Рука императрицы часто локтала эту голову. Фолтер прижал крохотную собачку к лицу, и розовый язычок коснулся кончика его носа. Если бы Мариам могла выбирать из всех подарков, я абсолютно уверен, она выбрала бы только чей в Ангкти. В большом внутреннем дворце кипела бурная дезина проходя через двор довольно флег, он удивился, как могло здесь царить такое веселье, когда к городу угрожали смерть и разрушения. Он сказал об этом Чангу, вот это только пожалка сплявы не плещани. Эти тупые обезьянники живут в мире, который для них кончается за дворцовыми стенами. Он невозможно, что многие из них даже не знают, что идёт война. Существуют и горные дома, где благородные принцы играют в кости, ставят огромные состояния. В подобные места почти доносят до эхо войны, и люди не обращают внимания, когда при них упоминается имя Кубилай-хана. Он помолчал, а потом попытался объяснить: "Наша страна очень большая, никому не известно, сколько миллионов людей в ней живёт. Поэтому, наверное, нет ничего странного, что многие не слышат шороха крыльев чужеземного бога войны". Он грун направился в ту сторону, откуда доносился особенно сильный шум. Взгляд увидел, что все глазеют на человека в деревянной клетке. Они подошли поближе, и он заметил, что к клетке прикреплён большой лук, и только когда он понял, что это был триса. Пленник скорчился и положил голову на колени. Он не мог поменять положение, потому что клетка была сооружена таким образом, кто из них не имел возможности нормально сесть или вытянуться во всю длину. Лицо пленника было невозможно рассмотреть. Он был худым, оборванным и поразительно грязным. Потемневшие от грязи локоны свисали ниже ключа. «Три!» — крикнул Уолтер, энергично проталкиваясь сквозь толпу любопытности. Он понял, в чем дело. Его друга захватили в плен и носили по провинциям Китая в портативной камере пыток гри снова позвал его в опер. Человек в клетке поднял худое лицо. У него был взгляд попавшего в ловушку животного. Рот его искривился в попытке улыбнуться.